Или это были обычные фантазии Каролины? В то утро, во всяком случае, в поведении мисс Рассо не было ничего подозрительного. Хотя... Я вспомнил, как она расспрашивала о наркотиках, а потом перевела разговор на яды. Но при чем это? Экрайджи. Не был отравлен. И все-таки странно. Странно. Сверху донесся голос Каролины. Джеймс, ты опаздываешь к столу? Я подбросил угля в камин и покорно поднялся по лестнице. Мир в доме дороже всего. За столом. Судебное расследование происходило в понедельник. Я не собирался описывать его подробно, это было бы повторением изложенного. По договоренности с полицией процедура была сведена к минимуму. Я дал показания о причине смерти и примерном времени, когда она могла наступить. Судья выразил сожаление по поводу отсутствия Ральфа Пейтона, но особенно этого не подчеркивал. Потом Пуаро и я имели короткую беседу с инспектором Реглэном. Инспектор был настроен мрачно. «Скверно, мистер Пуаро», — сказал он. «Я пытаюсь быть объективным. Я здешний. Часто встречался с капитаном Пейтоном в Кранчинстере. Ну и был бы рад, если бы он оказался невиновен. Однако дело выглядит скверно, что ни говори». Если он ни в чем не виноват, почему он скрывается? Против него имеются улики. Но ведь он мог бы дать объяснение. Почему он их не дает? За словами инспектора крылось гораздо больше, чем я знал в то время. Приметы Ральфа были сообщены во все порты и железнодорожные станции Англии. Полиция была на чеку. Его дом в Лондоне находился под наблюдением так же, как и те дома, которые он имел обыкновение посещать. Трудно было предположить, что Ральфу удастся ускользнуть при таких обстоятельствах. При нем не было багажа и, как известно, не было и денег. «Я не нашел никого», — продолжал инспектор, — «кто видел бы Ральфа на станции в тот вечер, хотя тут его все знают и не могли бы не заметить? Из Ливерпуля тоже ничего нет. «Вы думаете, он отправился в Ливерпуль?» — спросил Пуару. «Не исключено. Звонок со станции за три минуты до отхода Ливерпульского экспресса должен же что-нибудь означать. Да, если он не был сделан стелью сбить нас с толку». «О, это мысль, это мысль!» — жаром воскликнул инспектор. «Вы так объясняете этот звонок?» «Мой друг серьезно сказал Пуару». «Я не знаю». «Но вот что я думаю. Разгадав этот звонок, мы разгадаем убийство». «Вы раньше это говорили». «Я с любопытством посмотрел на Пуару». Он кивнул. «Снова и снова возвращаемся к этому звонку». Буркнул он. «А мне разговоры о звонке кажутся нелепыми», — сказал я. «Я бы не стал заходить так далеко», — запротестовал инспектор, «но должен признаться, что, по-моему, мсье Пуаро придает чрезмерное значение этому звонку. У нас есть данные поинтереснее. Отпечатки пальцев на кинжале, например». В речи Пуаро вдруг резко появился иностранец как это случалось с ним всякий раз, когда он волновался. все инспектор, сказал он, берегитесь тупой, как это говорится, маленькой улицы, которая никуда не ведет. Инспектор Реглан уставился на него в недоумении, но я был догадливее. Тупика, хотите вы сказать? Да, да, тупой улицы, которая никуда не ведет, эти отпечатки... Они тоже могут никуда не вести. Не вижу, как это может быть, ответил инспектор.